Глава двадцать вторая. Лето. Я уже в отчаялась найти что-то стоящее. Уже была готова поехать домой, забиться в угол и порыдать, оплакивая несостоявшееся свидание, когда Сим, уверенно подскочив, потащил меня за собой. Уж не знаю, что ему стукнуло в голову, но на лице непоколебимая решимость. Хотя до этого она тоже была, но парень словно специально подсовывал мне самые отвратительные, ужасные и просто вырви глаз варианты. А когда я увидела, в какой отдел, какого бренда одежды мы заходим, уперлась пятками в пол и запротестовала, хватая второй рукой Макса за куртку. В чем дело? «Ты цены тут видел?» — шепчу испуганно. «Нет, я, конечно, из очень далеко не бедной семьи, и родители готовы на любые траты ради любимого цветочка, но я не могу потратить добрую сотню тысяч на простую тряпку, которую, возможно, и наденуто всего лишь раз». «А с тебя денег никто и не просит», — говорит Макс резко. Что это значит? С каких это пор брендовые вещи раздают за спасибо? Просто забудь. Ты хотела платье. Будет тебе платье мелкое. Снова попытка затащить меня в магазин, но теперь я уперлась всеми своими пятьюдесятью килограммами. Сим рыкнул, развернулся и, дернув на себя, подхватил на руки, уже не затаскивая, а занося в бутик. — Максим Артемович, добрый вечер! — тут же выплыла откуда не возьмись блондинка в темно-синем платье с идеальной укладочкой и голливудской улыбкой, судя по бейджику Людмила. Я потеряла дар речи, тогда как Стельмах совсем не растерялся, поставил меня по центру зала и, развернув лицом к той самой девушке, сказал. «Нам нужно выбрать идеальное платье для первого свидания». «Поняла вас. Сейчас что-нибудь подберем», — кивнула Людмила и скрылась где-то в бесчисленных вешалках. «Откуда тебя здесь знают?» «Директор магазина, мамина подруга. Бывал тут с ней пару раз. Она, как и ты, терпеть не может ходить одна». «Вот, значит, как». А я-то думаю, откуда у Макса столько терпения и выдержки? А оказывается, тетя Лия его натренировала. Долго девушка не пропадала. Сразу видно, что здешний персонал вышкален и знает свое дело. Хотя оно и неудивительно. Марку надо держать. Я успела только пробежаться взглядом по ближайшим ко мне моделям, на которых значилась новинки сезона, как Людмила вернулась с десятком платьев, не меньше, и любезно пригласила в примерочную. Макс развалился на кожаном диванчике, и уже через пару минут в его руках был ароматный дымящийся кофе. Честно говоря, прячась за темно-синей шторкой, я не испытывала совершенно никакого воодушевления. Одно, второе, третье, все сидело на мне как-то просто. Да, красиво и элегантно, скроенное будто по моей фигуре, но не было того эффекта «вау», которого я так жаждала. Не было дух захватывающей картинки в отражении зеркала. И когда я показывала эти модели Симу, он солидарно со мной кивал и отметал вариант за вариантом. Единственным, за которое зацепился глаз из всех предложенных моделей, было яркое, желтое, летящее платье до колен. Цветовая гамма была ближе к лету, но длинные рукава и скромный вырез под горло говорили о том, что модель прекрасно подойдет и для осенней прогулки в парке. Еще если накинуть сверху кожаную куртку и черные ботинки на каблучке, получится конфетка в пестрой обертке. Ну, вот. Выхожу из-за шторки, поворачиваясь вокруг своей оси и поглядывая в зеркала, которыми меня буквально окружили. «Как тебе?» Поворачиваюсь к замершему чуть по отдальсиму. Парень смотрит на меня задумчиво, пробегая взглядом от макушки и до пят, и одобрительно кивает. Но я-то вижу, что взгляд особо не загорелся. Тоже не вау. Ну и ладно, вообще-то не для него стараюсь. Не с ним мне предстоит завтра первое в своей жизни настоящее свидание. А жаль. Как мне хотелось бы, чтобы это был Макс. Тот парень, ради которого я бы наряжалась, красилась и вообще в принципе просыпалась. «Неплохо. Мне нравится. Ты в нем как солнышко», — говорит Макс и смущенно улыбается. Это был странный, но, похоже, комплимент. «Спасибо. Тогда, думаю, остановимся на этом». «Погоди, Лет», — перебивает Макс. «Может, примеришь?» Оборачиваюсь к Симу, а он, как зачарованный, смотрит на манекен. На тот самый, который при входе в бутик первым делом бросается в глаза. И при виде этого платья поистине захватывает дух. Вот оно, то самое вау, которое я искала. Изящное, глубокого изумрудного цвета и в пол. Оно откровенно вечернее и совсем не предназначенное для прогулок. Пышная юбка с вырезом до самого бедра и открытым верхом. Ни рукавов, ни бретелек, ничего. Такое платье надевают в ресторан или на званый ужин к королеве не меньше. Но, к сожалению, никак не для праздных прогулок в парке. Да и спутником тут должен быть как минимум сим. А не Илья. Нет, я. Пожалуйста, мелкое оно потрясное! улыбается одними губами Макс, а его глаза уже словно одели меня в этот дизайнерский шедевр. Так и изучают мое тело откровенно голодным взглядом. Я даже, кажется, смутилась и слегка зарделась. Немного не тот формат, что мы смотрели, но соглашусь с Максимом Артемовичем, к вашим глазам изумрудный подойдет отлично. Хорошо! говорю, все еще сомневаясь, а нужно ли травить свою душу? Я примерю. Ведь надеть мне эту красоту совершенно точно некуда. Принесите нам ее размер, пожалуйста, Людмила. Просит сама вежливость Макс, подходя ко мне. Я просто его примерю, говорю, когда остаемся наедине. Покупать мы его не будем. Макс ничего на это предпочитает не отвечать, только загадочно пожимает плечами. Скрываясь в примерочной, снимаю с себя желтое платье и, возвращая его консультанту, прошу упаковать. А изумрудное осторожно снимаю с плечиков, боясь даже лишний раз на него дохнуть. До того оно внушительное, в хорошем смысле этого слова, что вызывает какой-то благоговейный трепет, когда на него смотришь. Осторожно забираюсь в платье и застегиваю молнию, которая, на мое счастье, не на спине, а сбоку. Бросаю взгляд в зеркало, а там… Нет, не я. Это какая-то другая, взрослая, опытная, незнакомая мне девушка. Макс был прав, оно потрясное. И оно шикарно сидит на мне. Даже несмотря на мою небольшую грудь, никуда оно не съезжает, не сваливается, а наоборот подчеркивает ее. Ну а про ножку в вырезе я вообще молчу. К нему бы еще сногсшибательные туфли на высоком каблучке, и можно на банкет. «Ну ты там скоро, Мел!» Я дёргаю шторку, за которой пряталась, и Сим замолкает буквально на полусловие. В таком наряде даже мелкое по отношению ко мне звучит как-то не так. Неестественно и ненатурально, что ли. Макс пробегает глазами по моим плечам, чуть дольше положенного, задерживаясь на декольте, и конкретно зависая на вырезе подола. А вернее, на выглядывающие оттуда ножки. Меня от такого его пристального, словно ощупывающего взгляда бросает в жар, а по коже бегут мурашки размером со слонов. Он смотрит слишком долго и молчит, а я даже пошевелиться боюсь, только бы не спугнуть. Слишком редко он смотрит на меня так, как на девушку, взрослую, настоящую, сексуальную девушку. "Виолетта", наконец-то выдыхает Макс и делает шаг ко мне. Осторожно откидывает с плеч мои волосы, открывая своему взору мою голую шею и ключицы, а я, кажется, немного вздрогнула. Мы его обязаны взять. Нет, ты с ума сошел? вздыхаю. Так как, во-первых, повторюсь, мне элементарно некуда его надеть, а во-вторых, я случайно увидела ценник этой трепицы. Это треть его машины, как минимум. Я на такие траты не готова точно. Да у меня и попросту нет таких денег с собой. А Макс? Нет, даже думать не хочу. Оно шикарное, но не для меня. Отступаю обратно в примерочную, и пока парень не начал протестовать, задвигаю шторку. Как бы печально не было это признавать, я влюбилась в это платье, и теперь мне придется с ним расстаться. Долго в примерочной я не вожусь, избавляясь от «вау-наряда» как можно быстрее, чтобы еще больше не разбередить себе душу, и вылетаю в зал буквально пулей, на ходу одергивая толстовку. Макс уже на кассе, и когда я подхожу и лезу за карточкой, чтобы рассчитаться, Людмила уже пихает мне в руки пакет с коробкой и чек. Сим его оплатил. Зачем? Я и сама могла. Это не таких космических цифр, как то изумрудное платье мечта. Спасибо за покупку. Надеюсь, ваше свидание будет незабываемым. Одаривает нас с Максом улыбкой продавец. Явно не так поняв всю ситуацию в целом. Похоже, она подумала, будто свидание будет завтра у нас двоих. Друг с другом. Но было бы глупо переубеждать, согласитесь. Тем более после того, как Стельмах потратил на мой наряд приличную сумму. Не стоило. Я могла и сама за него рассчитаться. «Стоило, мелкая. Будет мой тебе подарок, раз уж я пропустил твой выпускной». «Это да. В июне этого года нашему футболисту было точно не до меня. Признаться честно, я тогда ждала от него хотя бы СМС с поздравлениями, но так и не дождалась. Из магазина выходим молча. Макс галантно забирает у меня из рук пакет, а я, поддавшись душевному порыву, подхватываю его под локоть и тяну в сторону островка с мороженым. Почему-то мне ужасно захотелось хотя бы так его отблагодарить». За этот день, за платье и за его так называемую «дружбу». Мне даже спрашивать не пришлось, с каким вкусом мороженое он любит. Фисташковое. Помню еще с детства, когда тетя Лия таскала нам его в вафельных стаканчиках. Рассчитываюсь и забираю два вафельных рожка, а потом падаю на стул рядом с Максом, который после магазина удивительно задумчив. Пихаю в бок и улыбаюсь. «Спасибо за компанию, Сим-Сим!» Тяну рожок и стукаю рожок Макса. «Всегда, пожалуйста, заноза!» Улыбается парень, и, откинувшись на спинку стула, за плечи притягивает меня к себе под бок. И так уютно, так тепло в его руках, что я, не удержавшись, укладываю голову Симу на плечо и улыбаюсь. Забываю и про Илью, и про свидание. Голова вообще пуста. Хорошо. Так невероятно хорошо. Так бы и просидела всю жизнь. После мороженого Макс затащил меня в кино. Я пыталась сопротивляться, но, надо признать, вяленько. Мне и самой хотелось продлить этот день и этот момент. Сегодня я и правда на какое-то время поверила, что мы можем быть просто друзьями. Просто общаться, переписываться, кидать друг другу забавные картинки и делиться новостями. Но потом представила, что однажды у него появится постоянная девушка или вообще жена, и нет. Мое сердце не выдержит этой дружбы. «Ладно, допустим, мне понравился мультфильм. Идет передо мной вперед спиной Сим, когда выходим из кинозала. Вот не пойму, это хорошо или плохо?» щелкает меня по носу, да так неожиданно, что я чуть не роняю огромное ведро с попкорном. «Эй!» — улыбаюсь в ответ на его заразительную улыбку. «Прости», — разводит руками негодяй. «Но ты проиграла. Скажи спасибо, что не щелбан, вредина. Я пожалел твою нежную хрупкую макушку». «Спасибо». «А в чем была суть нашего спора? Мы очень долго выбирали, на какой фильм пойдем. Я пыталась затащить Сима на ужасы, предполагая, что мультфильм ему не понравится, а он упорно настаивал на мульте». В итоге был полный зал детей с родителями и мы, два великовозрастных ребенка, которые хохотали до колик в животе, кажется, все два часа напролет. «Предлагаю на следующих выходных повторить. Ты как?» Пожимаю плечами, стараясь придать лицу как можно более безучастное выражение, и говорю. «А почему бы и нет? Только на этот раз идем на ужасы». «Ты точно нетипичная девчонка мелкая. Вы же все бежите и смотрите ужастики с закрытыми глазами. А ты много кого водил на ужасы?» По правде говоря, я вообще в кино последний раз был лет в пятнадцать в компании девушки. «Времена поменялись, Сим-Сим?» — пихаю локотком в бок парня, оказываясь снова прижата к нему под бочок. «Эх, я ведь так и привыкнуть могу». «Ну что, пора домой?» — с сожалением поглядываю на наручные часы, повесив нос. «Да, наверное, Макс и Кати тебя уже по...» «Макс!» — перебивает Сима женский голос. «Звонкий, мелодичный женский голос» от одного звука, которого в голове уже нарисовался образ модельки с ногами от ушей и формами, как у Ким Кардашьян. А потом я повернулась. И точно. К нам шла пышногрудая, симпатичная на лицо блондинка в брендовых шмотках и на каблуке не меньше 20 сантиметров. Так-то ростиком она с меня, но когда она подошла к нам на этих ходулях, я ощутила себя рядом с ней маленьким и несуразным гномиком. Желание развернуться и дать дёру было невыносимым, но Макс, словно почувствовав мой настрой, только сильнее сжал руку на моем плече. Вторую спрятал в карман джинсов и буквально всем видом транслировал свое недовольство. «Мика!» — в голосе Сима ни капли радости. Зато дамочка ее так и расточала, хлопая длинными ресничками и улыбаясь. Она сексуальная, даже очень. Теперь понятно, почему Сим на меня в этом плане даже и не смотрит. Я же и правда мелкая, на фоне таких вот хищниц. «Привет, Макс! Какими судьбами здесь?» — улыбается та самая Мика, видимо, Микаэла. «Да вроде как живу в столице, предки здесь», — не очень охотно отвечает Стельмах. «А ты?» «Переехала, открыла здесь свой салон», — коротко кивает девушка и, сделав вид, будто только что заметила меня, пробегает оценивающим, крайне неприятным взглядом. Мне кажется, или она даже слегка скривилась, когда увидела руку Макса на моем плече. Невыносимо захотелось показать ей язык. Тактичным покашливанием Сим возвращает внимание блондинки на себя. «Поздравляю, рад за тебя, Микаэла» а да спасибо вот впервые за долгое время выбралась из дома хоть а то все работа до да работа ясно что то ты совсем потерялся стельмах не пишешь не звонишь надо ли говорить что я чувствую себя не в своей тарелке ощущение будто подслушиваю чужой разговор времени нет в этом году загруз полнейший ясно ну мы пойдем миг так а ты торопливо перебивает девушка подписал контракт с местным клубом универ последний курс О, а я после нашей последней встречи почему-то думала, что ты останешься в Питере. Тебя вроде как все устраивало там?» «Встречи, значит? Хорошо друг друга знают, значит? Пока я тут все два года старательно давила в себе все мысли об этом парне, они тусовались вместе. Прекрасно, просто прекрасно. Ох, какой костер полыхает в груди, и с какой силой мои руки сжимают несчастное бумажное ведро. Жалко, наверное, я с ним смотрюсь. Устраивало, до поры до времени, пока не понял, что пора что-то менять. «Это да. Сколько тебя помню, ты постоянством никогда не отличался». Сказано было это с ехидной улыбкой и взглядом на меня в упор. Это она сейчас на что намекнула? Ох, как ужасно захотелось надеть ей на голову этот попкорн! Но оказалось, что до этого были цветочки. По-настоящему резанула ножом по сердцу, когда эта Микаэла, откинув свой шикарный конский хвост, задрала нос и учтиво поинтересовалась. «А это твоя младшая сестренка, да? Не познакомишь?» Ну вот, приплыли, как говорится. Нервного смешка у меня сдержать не получилось. Рука на моем плече напряглась, и Сим весь подобрался. Младшая сестренка! Ха! Ха-ха, виолета Тебя ткнули носом в твои же мысли. Хорошего вечера. Бросаю я и скидываю со своих плеч руку парня. Разворачиваюсь и, торопливо перебирая ногами, спешу на выход. Глаза нещадно щиплет от подступающих слез, и дальше своего носа уже ничего не вижу. Картинка расплывается, и приходится прикусить губу, чтобы позорно не разреветься. Обидно, черт! «Лето!» — слышу рык за спиной. «Макс, что я такого сказала?» — ох охает блондинка, а я прибавляю скорость. Что семье ответил, я уже не слышала. Вылетела из дверей кинотеатра и потопала в сторону автобусной остановки. «На кой черт?» — понятия не имею, ведь автобусы в наш элитный закрытый поселок не ходят. Сейчас на какую нибудь сяду, а куда еду, подумаю потом. «Виолетта, стой, глупая!» «Нет, я еще и глупая!» «Отстань!» — дергаюсь в попытке сбросить руку Макса со своего локтя. «Я вполне осознаю, что веду себя по-детски, но лавины обиды не остановить». «Куда ты идешь? шагает за мной Стельмах. «На остановку». «Это я понял, но куда ты собралась ехать на этом грёбаном автобусе?» «Не знаю», — отвечаю честно, но с намеченного курса не сворачиваю. «Вон как раз какой-то едет. Сяду, буду реветь у окна и уничтожать остатки попкорна. А что, шикарный план». И я уже почти ступила на первую ступеньку, когда с недовольным шипением Макс вырывает у меня из рук несчастное ведро, впихивая в руки какому-то мелкому пацану, и я даже пискнуть не успеваю, как он закидывает себе меня на плечо, как какой-то пещерный человек, и уволакивает под удивленными взглядами зрителей. «Пусти меня!» — калачу по спине со всей дури. «Но тому хоть бы хны. Я на автобусе поеду! Ноль внимания!» «Макс!» — калашмачу кулаками попадая везде, куда дотягиваюсь, но мои ноги только в ответ сильнее сжимают. А когда с очередным ударом в спину я пытаюсь начать угрожать, слышу. Если ты продолжишь в том же духе, виолета то драться уже начну я. И как в подтверждение своих слов приземляет свою широкую ладонь на мою попу. А я, а я начинаю уже не реветь, а задыхаться от возмущения. Красная, как рак. Убери свои руки с моей задницы, Стельмах! А ты прекрати вести себя, как ребенок. «Выдают мне в ответ. Тоже мне нашла кого слушать, дурочка!» «Сам ты дурак!» Но на ноги меня так Макс и не поставил. Только оказавшись у машины и открыв дверь, отпустил и зажал между собой и авто, чтобы и не вздумала снова убегать, угрожающе смотря сверху вниз. «Ну и черт с тобой!» Я бросила на парня полный злобы взгляд и забралась в новенький салон, тут же пристегиваясь. «Хорошая девочка!» — сказал Макс, безумно довольный собой, и захлопнул дверь. И мне стоило неимоверных трудов проглотить его издевку и смолчать. А как все хорошо начиналось. Домой мы возвращаемся молча, и уже в одиннадцатом часу. Дороги относительно пустые, на улице Темень, а мы оба упрямо молчим. Хотя нет, молчу я. Макс попытался снова завести разговор, но его попытки не увенчались успехом. Как только машина тормозит около ворот моего дома, я дергаю ручку двери, и уже одной ногой выскочила, но Сим ловит меня за край куртки. «Чего тебе еще?» Бросаю, недовольно оборачиваясь. Платье не забудь, катастрофа. А то придется на свидание в джинсах топать. Точно, у меня же завтра свидание. А я уже и запамятовать успела. После сегодняшнего вечера даже и не знаю, а хочу ли я идти на свидание с Ильей. Настроение стремительно полетело вниз. И успокаиваю себя только тем, что сегодня выдался очень длинный день. Не забуду. Лет. Что, Макс? Поднимаю-таки взгляд на парня, что сидит в полуоборота. Забудь про то, что она сказала, поняла? Берет меня пальцами за подбородок Макс. Глупости это всё. Проводит подушечкой большого пальца по моим губам, осторожно и почти невесомо. Что он делает? Что происходит? Зачем? Макс молчит и смотрит на мои губы. В какой-то момент даже думается, что вот сейчас он решит меня поцеловать. От таких мыслей запылали даже уши, а сердце ухнуло в пятки. Виолета. обхватываю ладошкой запястье Макса, как зачарованная, чуть подвигаясь. Что же я творю? но мне просто ужасно, невыносимо хочется попробовать его упрямо сжатые губы на вкус. «Давай ты завтра не пойдешь на встречу со своим Ильёй, Вредина!» — улыбается Сим, и все иллюзии в моей голове с треском рушатся. Вот и ясненько, чего он этим добивался, хитрый, расчетливый Макс. «Добрейшей ночи, Стельмах!» — говорю разочарованно, и прежде чем он успевает среагировать, выхожу из его машины, громко хлопнув дверью. Забираю с заднего сиденья пакет с новым платьем и, не оборачиваясь, иду домой. Внутри все бунтует. Чувство несправедливости буквально марширует впереди планеты всей. Ему, значит, можно со всякими Микайлами встречаться, а я право на личную жизнь не имею, так что ли? Пусть обломится. Теперь даже чисто из вредности я на это свидание пойду. Буду улыбаться, смеяться и просто получать удовольствие от того, что и на меня симпатичные, умные и классные парни обращают внимание.